Спортивные новости. На последних соревнованиях по плаванию тройку лидеров замкнул электрик Петров. Муж сидит на диване, читает газету. О, о. Я всегда говорил, что женщины ⁇ болтливые существа. Посмотрите пишут. Женщина в день произносит 2200 слов, а мужчина всего 1100. О, как? Это потому, что женщины вынуждены все повторять дважды. А что, сто? <связь> Татьяна Ивановна, да? я знаете, я с вами очень серьезно хочу поговорить. Да, Сус. Восколя ругается матом. Ой. Даже не знаю, милочка, что с ним и делать. 40 лет музыку ведет себя как ребенок. Почему, когда втроем распиваешь пол-литровку, это называется сообразить на троих? что не просто распить на троих или разделить на троих? Видите ли в чем дело? Дело в том, что пол-литра или 500 мл разделенные на троих дают в результате иррациональное число 166 целых, 166 тысячных. Миллилитров. Следовательно, надо очень здорово сообразать В математике, чтобы с максимальной точностью разделить пол-литра на троих Это надо сообразать <рек ICS> Алкоголик и придурак <рек ICS> Алкоголик и придурак <рек ICS> Алкоголик и придурак <рек ICS> Алкоголик и придурак <рек ICS> Если хочешь завтрак в кровати Спи на кухне. <свят> <свят>